Глава 28. Мюфлинг продолжал с интересом следить за ратными подвигами Засядька, который вскоре блеснул доблестью в жестоких боях усиления Цантин при местечке Гольберг, при деревне Гейнесдорф, на Каубахе. Судьба хранила храбреца он появлялся на самых опасных участках, но пули щадили его так же, как уже много лет щадили французского императора. Удивился Мюфлинг лишь тому, что за все эти подвиги Засядько получил только боевой орден святого Владимира Третьей степени. «У вас есть недруги в генеральном штабе?» – спросил он дружески. Засядько видел проницательные глаза барона, за которым укрепилась репутация не только стратега, но и умнейшего человека при дворе прусского короля. Мюфлинг улыбался печально. Он уже знал ответ. Но Засядько лишь пожал плечами. «У кого нет врагов, тот не человек». «Странно», — пробормотал Мюфлинг. «Очень странно. Вы отличились в целом ряде сражений. Иные были выиграны лишь благодаря вашему таланту. Хм, странно». Засядька охотно бывал в обществе Мюфлинга еще и потому, что тот жил в Веймаре, был близок с жившими там Гердером, Гёте, Вилландом, Шиллером, братьями Шлегель и ездил за несколько верст в Йену, где Фихта и Шеллинг преподавали философию. «Наши женщины приносят в фонд армии обручальные кольца», — сказал однажды Мюфлинг. В Пруссии стало неприлично иметь золотую или серебряную утварь. Страна еще не знала такого патриотического подъема. 10 марта король учредил Орден Железного Креста для награждения всех, без различия происхождения и звания, кто отличился в боях с врагом. «Я прочел оду Мориса Арнта. Бог, который создал железо, не хотел рабов» сказал Засядько. «Великолепно. Этот же поэт написал на днях песню «Где родина немца?». Я слышал ее сегодня утром. По-моему, это настоящая немецкая Марсельеза». «Верно», — подтвердил Мюфлинг. Глаза всегда сдержанного барона заблестели, как у пылкого юноши. «Люди всех сословий горят желанием сражаться до полного освобождения родины». Их девизом стали начальные слова песни «Дойчленд, Дойчленд, Юбер, Алес, Год, Мид, Унс». «Германия, Германия превыше всего», — перевел Александр задумчиво, — «и тогда Бог с нами». Похоже, что все эти алиманы, швабы, боши, тефты и сотни других народов или племен, не знаю, как назвать их верно, начинают чувствовать, что они один народ — германцы. Уже начинают. Хоть и медленно мелют мельницы богов, но верно мелют. Когда-нибудь на месте этих сотен мелких королевств появится одна страна – Германия. Скоро разразилась четырехдневная Лейпцигская битва. Против Франции сражалась вся Европа и многие народы Азии. В союзных войсках слышались всевозможные наречия. Участвовали даже башкиры, которых французские гренадеры и в этой жестокой битве не утратившие чувство юмора называли амурами, потому что вооружение башкир состояло из лука и колчана со стрелами. Мюфлинг, вместе с засядкой, наблюдавшись за тем, как к полю брани стягивались разноплеменные войска, окрестил Лейпцигское сражение битвой народов, и вскоре это выражение стало крылатым. За четверо суток кровопролитной битвы Александр спал едва ли четыре часа. Ему приходилось со своим полком затыкать многочисленные бреши, которые образовывались после стремительных атак молодой французской гвардии. Под градом картечи она буквально творила чудеса вышибая с позиций более чем втрое превосходящие по численности силы противника. Знание иностранных языков сослужило за хорошую службу. В возникшей сумятице нередко приходилось командовать английскими и австрийскими частями, выводя их из-под ударов и снова бросая в контратаки. В разгар боя весь саксонский корпус, до тех пор остававшийся верным Наполеону, вдруг перешел на сторону союзников и выпустил по французским полкам заряды, предназначавшиеся для русских. Образовалась огромная брешь. В нее Засядько немедленно бросил свой полк и разрозненные части австрийцев, у которых были убиты старшие офицеры. Французы быстро опомнились и замкнули прорыв за спиной у храбрецов. Но Засядько повел свой полк вперед, намереваясь захватить генеральный штаб. Сзади раздалась яростная канонада – Союзные войска старались прорвать вновь возникшую линию обороны противника. Вдруг впереди прогремел оглушительный взрыв. Как оказалось, французские саперы неверно истолковали приказ и взорвали единственный мост, соединявший берега Эльстера. Засядько понял, что эта ошибка может стать для французов причиной катастрофы. «Вперед!» — закричал он. «Вперед! Захватим Бонапарта!» Весь полк дружно ринулся на неприятеля. Каждому чудилось, что вот-вот удастся закончить эту мучительную войну, в которой победы обходятся дороже поражений. Оттесняя французов к воде, Засятка видел, как маршал Макдональд разделся до нога, прыгнул в воду и быстро поплыл к противоположному берегу. Вся река была покрыта головами плывущих. Стремительное течение относило их далеко вниз, крутило в водоворотах, било о камни. Левее по берегу отступал крупный польский отряд. Поляки мужественно защищались, но под натиском превосходящих сил были оттеснены к реке и сражались уже по колено в воде. Наконец генерал Понятовский, незадолго до того произведенный императором в маршалы, велел войскам отступать на тот берег, а сам бросился в воду, не слезая с коня. Александр видел, как быстро течение понесло его вместе с лошадью, ударило о камни. Через несколько минут вниз поплыла лишь треуголка польского маршала. Сзади нарастала Ура! Русские войска прорвали линию обороны, настигли полк Засятька и соединились с ним. В Лейпцигском сражении было убито 130 тысяч человек, в том числе около 50 тысяч французов. После этой битвы у Наполеона уже не осталось союзников. Даже Мюрат поставил свои войска на службу коалиции. Саксонцы и Баденцы, которые до последнего времени еще оставались верны императору, теперь стреляли по французскому арьергарду. 50 тысяч баварцев под начальством Вреде укрепились на майне с целью отрезать Наполеону отступление. Узнав об этом, император горько усмехнулся. Баварский генерал Вреде до недавнего времени командовал этим же корпусом в его войсках. Схватка произошла у Ганау. По приказу Наполеона Друо с батареей в 50 орудий открыл огонь по неприятельской коннице в 40 шагах от нее и прорубил дорогу через толпу баварского корпуса. Саксонцы потерпели сокрушительное поражение, корпус был буквально истреблен. «Я мог, конечно, сделать его графом», — презрительно сказал Наполеон Авреда, «но так и не смог сделать из него полководца». За героизм, мужество и находчивость в Лейпцигской битве засядка представили к ордену святого Георгия Третьей степени. Это было событием для всей русской армии. Всего три человека имели этот орден в полковничьем чине. Первым был пьемонтиц Мишо, вторым — немец Винстер. Оба они в битвах не участвовали, а получали награды и повышения в чинах, благодаря тому, что состояли в свите Александра Первого. Третьим был Засядька. После торжественной церемонии награждения в комнату к Александру стали приходить боевые друзья. — Поздравляю! — сказал прямо с порога молоденький щеголеватый поручик. У него было миловидное круглое лицо и удивительно маленький, почти девичий рот. «Это был Пестель, сын крупного сановника, выпускник пажеского корпуса, теперь поручик лейб-гвардии его величества. Государь изволил сказать, что ты ему уже примелькался на поле боя и в наградных листах. Значит, ты и раньше получал из его рук награды?» «Было такое, Павел Иванович», — благодушно согласился Засядько. Дверь стремительно распахнулась, ворвался сияющий молодцеватый генерал. Он обнял Александра, расцеловал в обе щеки, Затем выбежал за дверь и вернулся с огромной корзиной, из которой выглядывали горлышки бутылок. «Иван Федорович без орошения не мысли чествования заметил Пестель почтительно, но с легкой иронией. Генерал, — это был Паскевич, тоже выпускник пажеского корпуса, — резко обернулся, но его сердитая гримаса превратилась в ликующую улыбку. «Поручик, а вы знаете, за что мы будем пить?» За то, что в русской армии первым такой орден в полковничьем чине получил мой земляк. Я ведь родом из Полтавы. Это недалеко от Гадича, откуда наш герой. Не дожидаясь ответа, он вытащил из корзины бутылку и, хитро улыбаясь, показал ее Александру. У того от удивления глаза на лоб полезли. Это была самая настоящая украинская водка с перцем. Так называемая перцовка. На донышке лениво колыхались два ярко-красных стручка. «Где ты ее взял?» «На французском складе. Там были ящики с вином и всякое такое для польского корпуса Понятовского. Среди поляков было немало украинцев. Выпьем, трезвенник?» «От такого чуда грех отказываться. Наливай!» Дверь уже не закрывалась. Входили все новые и новые боевые товарищи. В числе последних пришел ровесник Александра, великий князь Константин, младший брат Александра I. Князь молча обнял за сядькой и вручил подарок. Кинжал из булатной стали, в рукояти которого сверкали драгоценные камни. Присутствующие почтительно наблюдали эту сцену. Оба, Константин и Александр, были огромного роста, мускулисты, стройные. За обоими следовала слава рыцарей. Только один из них был братом императора и кандидатом на престол, а второй, в отличие от остальных собравшихся, даже не имел чести учиться в пажеском корпусе. Рано утром снова двинулись в путь. Еще один кровопролитный бой завязался при переправе через Рейн. Все крепости капитулировали с условием сохранения сдавшимся оружия и доставки их во Францию с амуницией и обозом. Однако нигде эти условия не были соблюдены. Всюду французов обезоруживали, обращались с ними как с военнопленными. Один Даву самоотверженно защищал Гамбург и, как узнал впоследствии заседка, сдал вверенную его защите крепость лишь на основании формального приказа, полученного им от правительства Людовика XV после падения империи. Полководцы коалиции со своими войсками обходили укрепленные пункты, прикрывая их заслонами, и устремлялись прямо к сердцу Франции, как планировал некогда Суворов. Жестокая война катилась по французским землям. Занятые союзниками провинции подвергались разорению. Однажды к Засядька пропустили малорослого чудушного человечка в цивильной одежде, Выглядел он необычно среди военных мундиров и обнаженных сабель, но держался неплохо, хотя и заметно побледнел от страха. «Я Генрих Маркс», — сказал он тихо, — «адвокат. Меня прислали жители с просьбой остановить бесчинство ваших войск. В Монландоре и Реллапоне казаки замучили даже священников». «Вы уверены?» — спросил Засядька, «что подобное зверство совершаются именно казаками». Адвокат растерянно развел руками. В ваших войсках царит величайшее разнообразие. Такая пестрота мундиров, что и военным, наверное, нелегко разобраться. «Разберусь», — пообещал Засядько. «Если произвол дело казаков, накажу виновных. Если же в бесчинствах замешаны солдаты союзных армий, то я бессилен. Скорее всего, это прусаки. Они больше всех ненавидят французов». Адвокат низко поклонился и ушел, поблагодарив русского офицера. Мюфлинг, наблюдавший за этой сценой, сказал враждебно, Вэкрест, сын еврейского раввина, принял протестантскую веру, чтобы пролезть в юристы. Недавно добился избрания старшиной Трирской корпорации адвокатов. Сюда, видно, его занесли обстоятельства. И чего вдруг заступается за французов? Хочет нажить неприятности? Или уже сорвал хороший куш за заступничество?» «Да и в самом деле присмотри за своими», — посоветовал Засядька. «А то в классе и Корбине твои люди сожгли все дома, даже сараев не оставили». «А в карманах одного убитого казака, — огрызнулся Мюфлинг, — обнаружили 18 пар часов. Это ж сколько человек пришлось зарезать. Часы есть даже не у всякого немца, а уж у французишек. Война портит нравы, Александр. Очень портит». Союзники считали французский поход почти оконченным, но, по мнению Наполеона, он только начинался. При Шампобере император нанес сокрушительное поражение генералу Блюхеру. Русский корпус Алсуфьева — был почти полностью истреблен. Полторы тысячи русских осталось на поле битвы, более двух тысяч попало в плен, в том числе сам Алсуфьев и два генерала. Французам досталось 15 орудий, огромный обоз и знамена. У Монмирайля Наполеон разгромил Сакина и Йорка. Русские и прусаки потеряли свыше четырех тысяч человек. Французы пустились за ними в погоню и на следующий день нанесли новое поражение – причинив урон в три человек, и отбросив войска противника в беспорядке за реку Урк. Еще через день Наполеон снова обрушился на войска Блюхера. Его конница врезалась в двадцатитысячную массу прусаков, прорвала их ряды и привела в полное замешательство. Французы рубили, почти не встречая сопротивления, пролагая в прусских каре кровавые борозды. Блюхер, принц Август прусский, генералы Клейст и Копцевич — Много раз рисковали быть взятыми в плен, убитыми или растоптанными лошадиными копытами. Преследование продолжалось до поздней ночи. Блюхер потерял 6 тысяч человек. Оставалось разбить армию Шварценберга. Но австрийский главнокомандующий не решился вступить в бой с Наполеоном, хотя его австро-русская армия насчитывала 150 тысяч. Шварценберг поспешно отступил, отведя войска за реку Об. Был момент, когда Засядька едва не скрестил шпагу с самим французским императором. Наполеон с кавалерией Себастьяни и двумя небольшими дивизиями Нея прибыл в Арси, где его внезапно атаковал авангард австрийской армии. Слабые эскадроны Себастьяни были опрокинуты и в беспорядке поскакали к Арсийскому мосту. Это сражение ничего не решало, можно было спокойно отступить, но не таков был Наполеон. Со шпагой в руке он стрелой промчался среди отступающих, опередил их у самого моста и там, обернувшись, крикнул громовым голосом. «Кто из вас перейдет мост раньше меня?» Беглецы остановились, и Наполеон повел их в контратаку. Засядько врубился в ряды противника. Император был совсем близко. В него стреляли и австрийцы, и русские, но он невозмутимо шел вперед, и рядом с ним, прикрывая его, бежали воодушевленные солдаты. Засядь корвался вперед, но был отброшен щитиной штыков. Он успел перехватить спокойный и чуть насмешливый взгляд Наполеона. Император прекрасно понимал состояние русского офицера и, казалось, даже посочувствовал ему. Русские и австрийские войска были отброшены французами, которых вел в атаку император. Шварценберг принялся подтягивать основные силы, но в это время и к Наполеону подошли подкрепления. Положение союзных войск было почти катастрофическое когда Александр I после бессонной ночи решился на чрезвычайно смелое решение идти на Париж, игнорируя армию Наполеона, прийти в Париж раньше его, заставить Сенат объявить о незложении императора, заключить мир с правительством Франции и тем самым поставить Наполеона вне закона. Засядька отозвали во Франкфурт на майне и поручили снабжение армии снарядами. Задание было ответственное, но Александр стремился в действующую армию. «Больно, без сомнения, быть удалено от возможности продолжать кампанию в такое время, когда, по всем видам, блестящие успехи нашего оружия должны быть увенчаны счастливым миром», писал он генералу Киселеву. «Больно в такое время оставлять путь, на котором находился почти с младенчества и который сделался, так сказать, моей необходимостью». «Привычка, вторая натура». Позвольте поместить здесь эту пословицу. Она изъяснит в полной мере сию истину и мои чувства. Ваше превосходительство. Узнав меня, вместе с тем узнаете, что я во всякое время мыслю и употребляю слабые возможности моей единственно к пользе службы, забывая себя и свои виды, сколько человек забывать может. Для всех, кто считал Засядько лишь опытным артиллеристом и отважным воином, была полнейшей неожиданностью личная благодарность Александра Первого, которую царь всея Руси повторил и в приказе по армии. Засядька блестяще справился с возложенным на него заданием, чего не могли сделать умудренные мужи из военного министерства и генштаба. Война закончилась. По возвращении воинам оказывали восторженные встречи. Всюду, где они проходили, гремели оркестры. Их забрасывали цветами. Засядька запомнился один трогательный эпизод – Совсем юный лицеист, в застегнутом на все блестящие пуговицы мундире, громко читал стихи, видимо, собственного сочинения. Так много в них было патетики и восклицаний, призывов громить врага и показать ему русский дух. Засядька с любопытством смотрел на мальчика. У того было очень смуглое лицо, словно бы он происходил из арабов, и курчавые каштановые волосы. — Неплохие стихи, — сказал Засядька благосклонно, — по крайней мере искренние. «Как тебя звать?» «Саша Пушкин», — ответил лицеист, зардевшись от смущения. Сзади грянул военный оркестр. Кони заплясали под всадниками. Когда Засядька оглянулся на мальчика, тот остался уже далеко позади. «Показать русский дух», — Засядька усмехнулся. «Нет, он больше не воюет». Мысли бежали быстро, обгоняя одна другую. «Пятнадцать лет он не покидал поле брани». Исходил в Северную и Южную Италию, Германию, Францию, воевал в Южных морях и среди обледенелых швейцарских скал, завоевал славу неустрашимого офицера русской армии, получил золотую шпагу, чин полковника, шесть боевых орденов, близко познакомился с императором и его братом Константином, а также с некоторыми зарубежными учеными. Но достаточен ли этот багаж, чтобы взяться наконец за ракетное дело со всей серьезностью? Ракеты нужны. «Сказал он себе. Эпоха географических открытий миновала. Земной шар обследован почти полностью». «Ну и что?» — возразил внутренний голос. «Будут сидеть дома. Тем более, что для большинства земля плоская и заканчивается за пределами собственного огорода». «Нет», — сказал он, — «людям свойственно расширять территорию своего обитания. Сначала они перебрались на другие острова и материки. Скоро их потянет на Луну и другие планеты». Но там же иные условия, не сдавался внутренний голос. Ну и что? Человек умеет приспосабливаться. Возможно, он сможет приспособиться к условиям других планет. Так что мои ракеты могут стать фургонами, в которых люди Земли отправятся исследовать новые миры. Значит, моя работа необходима для человечества. Конь с галопа перешел на шаг, но Засятько этого не заметил. Он чувствовал, что приступает к какой-то внутреннюю черту. Отныне он весь свой разум и все силы должен отдать любимому делу. Только тогда можно рассчитывать на успех.